Нештатский мир. Даже унизительное поражение не заставило Петра забыть о своем любимом детище – новом городе на Неве. Созданный по замыслу Петра I Александр Невский монастырь на долгие годы стал центром духовной жизни Санкт-Петербурга. Первые упоминания о новом монастыре относятся к 1710 году, когда царь выбрал для него место – Строительные работы начались в феврале 1712 года, а уже через год на берегу небольшой черной речки появилось первое здание — деревянная церковь во имя Благовещения. Именно от этой даты ведется официальная летопись Александра Невской Лавры. В 1714 году построили монашеские кельи. Еще через несколько лет появился каменный монастырский городок. Вернувшись с Балкан в Россию, Петр продолжил боевые действия на Северном фронте. Русские войска заняли почти всю Финляндию. 5 июля 1714 года русская эскадра при личном участии Петра разбила шведский флот при мысе Гангут, юго-запад Финляндии, заняв Аланские острова, откуда можно было грозить шведской столице Стокгольму. Пунктуальные и вымуштрованные шведы собирались, как это было заведено, сначала выстроиться в боевую линию, а потом уже начать сражение. Русские не стали дожидаться общего построения и просто расстреляли шведские корабли. К военной коалиции против Карла XII присоединились Англия и Пруссия. Русские войска сражались вместе с союзниками в Северной Германии взяв там немало вражеских крепостей, и к 1716 году окончательно вытеснили шведов с южного берега Балтики. Петр I удерживал теперь большую часть Финляндии, Курляндию, Эстляндию, оказывал ощутимое влияние на дела Польши и северогерманских Мекленбурга и Галштини. Такая мощь России впервые вызвала опасения и недоверие у европейцев. Северную войну поначалу было решено продолжать совместной высадкой союзников на южном берегу Швеции, но из-за возникшей взаимной недоброжелательности эта экспедиция не состоялась. Сильная Россия и тогда уже была не нужна Европе. Рассорившись с союзниками, Петр I решил круто сменить фронт в Северной войне. Сблизиться с прежним заклятым врагом Карлом XII и его союзницей Францией и начать борьбу со своими же недавними друзьями. В 1717 году царь был с почетом принят в Париже, где, приветствуя малолетнего короля Людовика XV, взял его на руки и провозгласил «Всю Францию, держу я на руках своих». Карл XII тем временем завязал дружественные переговоры с русскими на Аландских островах, Дело шло к созданию русско-шведской коалиции против Польши и Дании. Карл хотел возместить себе потерю при Балтике захватом у датчан Норвегии, и Петр соглашался помочь ему в этом. Замыслы расстроились после неожиданной смерти Карла XII, погибшего в 1718 году от случайного выстрела при осаде норвежской крепости Фредрикстен. Шведский престол перешел к его сестре, Ульрике Элеоноре. Новое правительство заключило мир с германскими противниками и Данией, прервало переговоры с Петром и возобновило борьбу с русскими. Но Швеция была уже в конец истощена. В 1719 и 1720 годах полководцы Петра I устроили несколько вторжений в Швецию со стороны моря, разорив даже окрестности Стокгольма. 30 августа 1721 года на переговорах в финском городке Ништатте был заключен русско-шведский мир. Северная война завершилась. По договору Швеция уступила России Лифляндию, Эстляндию и берег Финского залива. Петр вернул шведам Финляндию и уплатил 2 миллиона ефимков. Война, длившаяся 21 год, превратила Россию в сильнейшую державу Европейского Севера. На празднованиях по поводу ее окончания Петр I принял императорский титул. Северная война имела не только внешнеполитическое значение. Она оказала сильное влияние и на внутреннюю жизнь России, предопределив ход многих реформ Петра. Во время Северной войны царем была создана новая постоянная рекрутская армия. К моменту нештатского мира в ней насчитывалось около 200 тысяч регулярных войск и 75 тысяч иррегулярных казачьих. Не располагавшее ранее морскими силами российское государство теперь имело флот из 48 линейных кораблей и 800 мелких судов с экипажами общей численностью 28 тысяч человек.